Глава 7. Оберхкомендант. Вятка сидела без комендант. Вновь назначенный стольник Толстой застрял в Москве. Ведать уездом Матвей Петрович велел Ваське Окоёмову, секретарю тамошней приказной избы. От благодарности Васьк не знал в какой угол кинс. Он и предупредил Матвея Петровича, что через Вятку в Тобольск едет с ревизией провинциал-фискал Алексей Якольч Нестеров. Личину свою злонамеренную он скрывает, дабы нагрянуть врасплох, и в подорожное означен неким сенатским нарочным Яковлевым. При Принял в помощниках сын Николая и еще четыре солдата. Когда доставу они доберутся до Туринска либо до Чмения, автобольского рвутся иначе как первопуткам. Первопуток это когда встанет лед на Туре и Тоболе и по нему проложат зимний тракт. Накатают кли и утыкают елочками, чтобы видно было и в темноте. Значит, Нестеров явится в начале декабря. Матвей Петрович сказал царю Петру, что не знает Нестерова, но на самом деле знал его еще с давних времен сибирского приказа. В приказе Нестеров управлял ясачным повытием. Потом этот аспид перебрался комиссаром в Московскую губернскую канцелярию под крыло любимого царского боярина Тихона Никитича Стрешнёва, губернатора и сенатора. И Срешнёв перетянул его за собой в Сенат, помощником оберфискала фискала Желябужского. Вот здесьто Нестеров и взялся за князя Гагарина, своего прежнего благодетеля. По делам сибирского приказа Нестеров насобирал два сундука бумаг свидетельствующих, что Гагарин карастовался из казны. Сундуки Нестеров припер в Сенат для расследования. Граф Мусин-Пушкин, сенатор, собирался начать дознание, но получил от Матвея Петровича щедрый вклад с чистым литым золотом, после этого не открывая жёг сундуки фискала во дворе сената. С Мусиным Пушкиным отношения у Гагарина были добрые. Семь лет назад Матвей Петрович хотел выдать свою дочь за сына Иван Алексеевича. Тогда неугомонный Нестеров принялся терзать московских купцов-евреев, которым Гагарин дозволил без торговать в Сибири табаком. Купцов отбил сенатор князь Яков Долгоруков. С Долгоруковым Матвей Петрович делился выгодами китайских караванов. Под присмотром Гагарина Яков Федорович посылал свои товары в Пекин. У Нестеров прицепился к Долгорукову. Эта вражда отвлекла фискала от князя Гагарина, однако видно не насовсем. Вот он и пожаловал в Тобольск незваным гостем. Матвей Петрович не боялся Нестерова, но фискал досаждал ему как городская пустолайка. Бывает, привяжется такая мелкая тварь к всаднику, бежит за ним всю улицу, затягивается до визга, хватает коня за ноги. И все прохожие оборачиваются. Что это за изверг так мучает собачку? В Тобольске у Матвея Петровича имелось только одно слабое место Бибиков. Трусливая Карпушка не выдержит напора Нестерова, это точно. Все расскажет слизень, принесет все книги, отдаст все ключи. Карпушку следовало убрать. Отдуваясь, Матвей Петрович поднялся в каморку Бибикова, которая располагалась в таможенной башенке над воротами Гостиного двора. В коморке вдоль беленых стен в два ряда стояли большие кованные сундуки с амбарными замками. Над ними висели толстые сороки пушнины, увязанные красными шнурами с сургучными печатями. Карп Изоточ поучал молодого приказчика, расстелив на столе бобровые шкурки. «Осенних бобров, Костянтин, всегда по мездре принимай, говорил он. Бобры, они как люди: есть бояре, есть холопы. У боярина кожа крепкая, мех кремлёвый лежит постелью, а у холопа мездра, рытая, а мех через год осечётся и облезет. Бобр-холоп за две трети цены боярина идёт, не выше. Погуляй поди, подикоська. Прервал обер-комендант Гагарин. Юнец, склонившись, выпятился из каморки. Бибиков глядел на Гагарина со страхом, умоляюще прижав маленькие ручки к груди. "Слышал, фискал Нестеров едет нашу казну пересчитывать?" "Слышал, батюшка", торопливо закивал Бибиков. "Пущай считает сколько угодно, за мной недостачи не будет ни хвостика". А за мной будет, подумал Матвей Петрович. Он еще не успел навести порядок в пушной казне, изрядно потраченной на то лишение. В том и загвоздка, карпуша, рассудительно заметил Гагарин. Я вот всё голову ломал, как же ты наживаешься? Ведь и ущипнуть тебя не за что. Никак не наживаюсь, государь мой, горячо заверил Бибиков в пуче глаза. Ты меня так перепужал, что с тех пор я одним жалованием кормлюсь, по одной половице бегаю, да и то на цыпочках. Врешь, изотыч, врешь. Мне Толбузин рассказал про твою хитрость, когда с разных мест пушнина разной ценой идет, а ты ловчила ее меняешь, обмениваешь и слева направо перекладываешь, с одной стороны на другую. Матвей Петрович как бы нехотя поворошил развешенные сорока. Карпезотич согнулся в полупоклоне, не сводя глаз с Гагарина, словно отвернется, и все в его жизни рухнет в тартарары. Но известие о предательстве Агапона так поразило его, что по щекам покатились слезы. — "Так это же не воровство", отчаянно прошептал он. "В том-то и беда твоя, что не воровство". Со смешкой согласился Гагарин. Ты молодец. С твоей хитростью короной горох молотить можно. Делиться буду, тотчас пообещал Бибиков, смекая, к чему идет дело. Чужая шуба не одежа, — с наигранным сожалению сказал Гагарин. Чужой муж ненадежа. Теперь-то я знаю, как пушнину из ничего умножать надо, б на, и ты, Карпушка, мне уже без пользы. За науку поклон. Но отныне сам все буду делать, а тебе от службы даю круговой отлуп. Не губи, задохнулся Карп Карпазович. Дети у меня. Да кто ж тебя губит? хмыкнул Гагарин. Чай не на плаху тебя отправляю. Иди куда хочешь. Ты и без службы черта облапошь. Бибиков со стуком упал на колени, и попытался поймать руку Гагарина. "Милостивец, застонал он. Всё, не конёчь!" раздраженно ответил Матвей Петрович, пряча руки за спину от поцелуев Бибикова. "Сдавай ключи и проваливай отсюда". Изгнать Бибикова для Гагарина было самым удобным решением. Он отодвинет Оберк-комендант подальше от Нестерова, а заодно и опорочит доносы, которые потом непременно напишет Карпушка. Доносы попадут под сомнение, дескать, Бибиков озлобился на изгнание и клевещет. Ведь о вине Матвея Петровича будет судить царь Петр Алексеевич, а не фискал. А Карп изоточка крас и думал о доносе. робкий душой он три дня изнывал в муках умирающего товарищества, пока не утвердился в мысли выдать Гагарина. Верно тогда в бане говорил Хаджа Касым: "Гагарин суть причины их бедствий. Надо поведать фискалу всю доподлинную правду о губернаторе. Заодно можно спихнуть на Гагарина и собственные жульства столбузиным". Ох, каким же иудой оказался жирный огапошка! Как на духу выложил Гагарину его карп изотчитайно тайну Из Изворотливый ум Бибикова сразу подсказал ему, что пред фискалом надобно принять вид бесправного орудия злодеев. Хищный толбузин беззаконно драл пушнину сынородцев и промышленных. Гагарин своей властью провозил ее через таможню, а он, оберкомендант, пребывал между этими ворами в скорбном принуждении. Доказательств нету ни у кого, в таких делах слово против слова. Но онт придет к фискалу и пойдёт в ноги, значит, ему больше веры. А коли уберет царь Гагарина, тогда он и вернется обратно в обер-комендант. Для исполнения замысла Карп из хотел получить благословение митрополита. Дома он извлек из Киото лучшую икону список с Казанского образа Богоматерь. Икона была одета в оборонную ризу из серебряного листа с чеканкой. Лик Богоматери украшал сканный венец с жемчугами и саза с яхоньками в кастах. У брус был вышит ками. Оклад по нижнему краю блистал золотыми рясными на цепочечками. С иконой, бережно завёрнутой в белый холст, Бибиков пошел на Софийский двор, к Архиерейскому дому. Иоанн болел, и николка, прислужник митрополита, не хотел пускать Карпа из орч. Бибиков в своей большой шубе сел на лестницу крыльца и терпеливо сидел почти до темноты. Наконец Иван смилостивился. Он полулежал в кресле, укутавшись тулупчиком, и Николк сунул ему под ноги нагретые в печке кирпичи. Карп Карпзотч поднес икону, Николк принял ее, и Карп Карпзотч с Иваном перекрестились на образ. Иван слушал долгие жалобы обер-коменданта, не перебивая. но не вникал в подробности плутней Гагарина, которые излагал Бибиков. Зачем? Владик чувствовал, что от нынешней болезни он оправится, но все равно скоро умрет. Ткань жизни для него словно истончилась, и он видел через нее глубину вещей, хотя и воистину как сквозь тусклое стекло, гадательно. Но ему все было понятно и в общих очертаниях. Вот Николк, чистый юноша. Он мечтает попасть в Киево-Печерскую лавру. Он убежден, что лишь там можно приблизиться к какому-то горнему пределу. А вот Бибиков, он врет. Он пробует на владыке ту свою речь, которую заготовил для царского дознавателя. Он покраснел от волнения, как девушка, и разгоречился. Щёчки пылают маковым цветом. Ему надо, чтобы его трепетный дух поддержали для усилия предательства. Сейчас, на излете своего бытия, Иван уже утратил прежний страх. Страх пожирал сам себя, подобно тому, как жар испепеляет угли. И ненависти тоже больше не было. Грозный царь Пётр, гонитель меньшиков, вор Гагарин, да бог с ними. Все кесри мира уже не стоят его последних дней. А вот душа человека святыня. Карпуша он же не злой. Да, он мошенник, обманщик и притворщик, но в нем осталось искреннее благоговение перед святостью. Он воровал не в остервенении, как Толбузин, и не в дерзости, как Гагарин. Он воровал словно бы от какого-то зуда. Дьявол не входил в его душу, как в горницу. Нет, его будто черти снаружи подпихивали. Как тело не гибнет от щекотки, так и душа не гибнет от мелких искушений. Ее можно спасти, если не дать искушениям разрастись. Но именно к этому карпуша и устремился. Он хочет и дальше воровать, а для этого ему надо уничтожить человека губернатора. Достоин ли Матвей Гагарин кары? Достоин. Нежле Бибиков сам покарает его, то загубит свою душу грехом иуды, а то и жизнь потеряет, потому что Гагарин не дурак и свалить себя не даст. Довольно, Карп Карпзович. Иоанн прервал Бибикова. Довольно. Он помолчал, читая про себя молитву. Хочешь моего благословения? Карп изод щегольливо закивал. Благословения не дам. Но послушай пасторское слово, карп. Прими все как есть. Смирись на том, что имеешь, и покайся за то, что делал. Тогда все у тебя будет ладом. А сейчас уходи, я устал. Лишь пройдя до дома полпути, Бибиков понял, что несет свою шапку в руке, и с досадой нахлобучил треух, только на икону отдал. Отказ Иоанна ошеломил шеломил карпызоч. Как же так? Он же чуял, что митрополит тихо ненавидит губернатор. Иоанну выпал случай расправиться с Гагарином, а он на попятный Похоже, старик из последнего ума выжил. Поразмыслить над словами митрополита Бибикову и в голову не пришло. Он был охвачен лихорадочным горением борьбы, но действовать в одиночку все таки не хотел. Должен же хоть кто-нибудь ему пособить, но кто? А кто еще пострадал от Гагарина? Бухарец Хаджакосын, Остаться без привычного воровства, Карп изотch боялся не меньше, чем испытать месть Гагарина. Поэтому не мог остановиться, как советовал Иван. Спасаясь от страха перед губернатором, он убедил себя, что всемогущий фискал выслушает его и гневно низвергнет Гагарина, а он, обер-комендант, воздвигнется на освобожденное место. Подобное уже было В междуцарствии Черкасского и Гагарина старший дьяк Бибиков полтора года управлял всей Сибирью сам. На встречу с Хаджи Карп Карпызоточ бежал в каком-то болезненном возбуждении. Он впервые был на гостином дворе гостем, а не хозяином, и торговцы смущались, не зная, как себя вести, но Бибиков весело кланялся им с видом заговорщика, чей заговор скоро увенчается победой. Затолкав Касыма в лавку, Карп Карпызоч задвинул засов на двери, схватил Бухарца за рукав чапана и принялся торопливо излагать свой план. Пойдем вместе, Касымушка, блестя глазами уговаривал он. Ты моим словам свидетелем будешь. Агапошка меня Гагарину выдал, а мы их обоих фискалу скормим. Как избавимся от них, вся губерния нам достанется. Хаджа Касым смотрел на Бибикова с изумлением. Этот Нестеров в сибирском приказе ясачным повытьем ведал, про пушнину досконально знает. Мы косымушка ему только ниточку дадим, а он сам веревку совьет и Гагарина столбузиным на ней вздернет». Косым подумал, что Бибиков, похоже, от переживаний слегка тронул с умом. И отец, и дед Хаджикосым торговали в Сибири мягкой рухлядью. Косым помнил, Никогда цари не наказывали никаких воевод за воровство пушнины. За бунты или побеги подданных наказывали, за жестокость или глупость, за беспошлинную торговлю от себя или потерю доходов с податей, но не за меха. Русские цари негласно полагали, что сибирским воеводам положено красть соболей, куда без этого, против жизни не попрешь. И царь Пётр не уберет Гагарина из-за мелких делишек с березовским комендантом. Единственным злодеянием, за которое царь снесёт Гагарину башку, был сговор Гагарина с китайцами против джунгар. Хаджакасым уже примерял не рассказать ли об этом столичному фискалу, но понял, что не стоит. У него нет доказательств, нет пайдзы. А без доказательств фискал никак не продаст Гагарина царю. Зато может продать Косыма Гагарину. На месте фискала Косым так и сделал бы. И Гагарин уничтожит того, кто коварно завладел его тайной. Эта тайна джин, которого надо выпускать на волю с крайними предосторожностями, иначе он тотчас растерзает своего владельца. Косым осознал это, когда размышлял о бухгольце, Почему бы не сказать ему об умысле Гагарина? Это ведь бухгольцу придется сражаться в степи с джунгарами, а они могут и убить. Пускай полковник объяснит джунгарам, что пайцза обман, китайская хитрость, а русским война не нужна. И не надо будет Косыму ехать в Дурженкит, чтобы выкупать пайцзу. Не надо будет ничего объяснять царю Петру, война не разгорится. Бухарцы смогут вести свои караваны в Кашгар. Но доверие к Бухгольцу ловушка шайтана. Нельзя открываться полковнику. Вдруг Гагарин уже заплатил ему, и Бухгольц все знает. Тогда полковник шепнет губернатору о косыме, и Косыму конец. Конечно, Гагарина надо свалить, однако без пойдзы этого не сделать. И донос Бибикова не поможет. Карпушка свалит Толбузина, а не Гагарина. Но Толбузин теперь был нужен Косыму как никогда. Толбузин давал пушнину. Ты придумал превосходную уловку, мой господин, сказал Косым, взяв в свои ладони руку Бибикова. Для меня честь послужить тебе. Однако сейчас тебе следует замкнуть уста и спрятаться, пока не приедет фискал. Ступай домой, а Сфанджер проводит тебя и не выходи со двора. Храни тебя, твой Магомед, косымушка, расстроголся Карп изотч и, смахнув слезу, полез лес обнимать Косыма. Целую неделю Карп изотч просидел дома безвылазно. По Тобольску ползли слухи, что бывший обер-комендант пьёт горькую, но Карп изотч не пил, а читал священные писания. Предстоящий донос, он воображал себе чем-то величественным и неотвратимым, словно грозное божье возмездие, и хотел настроить душу на возвышенный лад. На восьмой день Карп Карпзолтович надел старый драный тулуп и отправился в Спасскую церковь, смиренно отстоял службу и причастился у отца Лахтион. Дворовым холопом, Тульше, Утельке и Артанзею он приказал натаскать воды и к вечеру протопить баню. В баню Карпузов ходил с женой Ириной Савишной. Про какие-то былые забавы давно и речи не было. Напарившись, и окатившись горячей водой из бадьи, в которую утельк набросала раскаленные булыжники из каменки, Ирина Савишна в предбаннике надела чистую рубаху, понёву и кожух, обмотала мокрую голову полотенцем и сунула ноги в поршни. Не задерживайся, отец. Сказала она в приоткрытую дверь парилки, складывая грязное белье в ушат, чтобы холопка постирала. Ужин остынет. Через заснеженный двор Ирина Савишновна пошла к дому по разметённой дорожке. Карп Изот остался в парилке погреть кости на последнем жаре. Он лежал на банном полке, смотрел в низкий потолок и думал, как он займет место губернатора, Из крыльца приказной палаты будет с укором смотреть на скованного Гагарина, которого в санях повезут из Тобольска в Москву. Ирина Савишна не увидела, что за углом бани во тьме прячется человек в подпоясном азяме. Это был Сайфуддин, подручный Хаджи Касыма, исполнявший самую черную работу. Сайфуддин подождал, пока баба уйдет в дом. и проскользнул в предбанник. Карпозольч, лежащий на полке, только охнул, когда ему на грудь вдруг верхом вскочил убийца. Сайфудин прижал руки Бибикова коленями, сунул в рот Карпу карпозольчу свой колпак и защемил нос. Карпозольч Изолч заколотился, в глаза, его прошиб крупный смертный пот, невыносимая давящая пустота обрушила грудь. И всосало трепещущие брюха, искуластое страшное лицо татарина тихо померкло. Сефидин выдернул прокушенную шапку из зубов Бибикова, пальцами поправил искаженное лицо Карпа карпаизотча, придавая ему безмятежность, закрыл покойнику глаза и распрямил руки. Дело сделано. На мертвеце нет никаких следов насилия. Сейфуद्दीन исчез так же незаметно, как и появился. По пути в Бухарскую слободу, он выбросил колпак с моста в полынью. Обер-коменданта отпивали в Софийском соборе. Разного народа в храм набилось полным-полно. Бибикова в общем любили, да и просто так было любопытно. Бабы шептались: "Ну надо же, угорел в бане, а ведь трезвый был, и с церковью пришёл". Хорошо хоть причаститься успел. Супруги богатый дом как полную чашу оставил, да еще и закупные кубышки можно поискать где-нибудь в подполье. Приказные понимающие ухмылялись. Он и должен был помереть вот так от обиды. Он же малодушный, был, пугливый, ежели чего на бумаге пишет, а дверью хлопнут, то спира непременно кляксу уронит. Матвей Петрович глядел на Бибикова с сожалением. Карп Карпозовчи лежал в гробу какой-то сердит сердицплоксивый. Он словно бы зажмурился, чтобы не видеть губернатора. Матвей Петрович чувствовал свою вину. Он не желал Карпушке ничего дурного. Коли желал бы так, написал в Сенат и полетел бы тобольский обер-комендант в Анадарское зимовье мелким дьяком. Да видно, осерчал Карпуша на выгонку, и сердце не выдержало. Ох, грехи, грехи. Надо бы его сынам какое-нибудь хлебное местечко подыскать. Похорон не было. Карпа и Зодчик, как и всех зимних покойников, погребут весной, когда земля оттает. А до дорадынце лежать ему в закрытом гробу в подвале Никольской церкви среди других мертвецов. Поминки устроили на Софийском дворе в трапезной архиерейского дома. все таки Бибиков был вторым человеком в Тобольске после Гагарина. За длинным столом сидели Ирина Савишна, вдова, сыновья и дочери Карпа и Зодча, всякая родня, купцы, игумен Знаменского монастыря, секретарей из приказной палаты, оберкомиссар Капустин, архитектон Ремезов, даже Васька Чередов пришел. Монахи разносили гостям освящённую ячменную кутью. В углу за стойкой чтец негромко читал по псалтирь. Блюда были только рыбные, как и положено в рождественский пост. Матвей Петрович немного опоздал. В сенях он торопливо скинул шубу на пол и склонился над душатом, стоящим на лавке. Монах полил ему на руки из искувшина. Матвей Петрович слышал, что говорят в трапезной. Мирный человек был карпуша, незлобивый и кроткий, рассказывал Знаменский игумен. Нашей обители немало помогал, да в другие храмы и обители вклады делал, милосынью раздавал щедро, всегда открыт был для наших просьб. Упокой Господи, его душу. Пейти не до дна люди добрые, ибо и покойный не испил до дна всех дней земных. Ирин Савешнична закрыла лицо углом платка и затряслась в рыданиях. Поклон вам всем, сказал Матвей Петрович, входя в трапезную и перекрестился. Простить, что промешкал. Митрополит Иоанн сидел среди гостей как равный, не выделяясь местом или обиходом. Он смотрел на Матвея Петровича с недоумением и печалью. Он не сомневался, что это Гагарин убил Бибикова. Понятно, что не своими руками. Угорел в парной объяснение для темных баб. Гагарин просто убрал с свидетеля перед приездом фискала. Карп Карпызовч был слабый духом человек, грешный, но беззлобный. А его удавили, будто курицу башку свернули. Владыка видел Гагарина прямо напротив себя и понимал, что больше не боится его и никого, кроме Бога, не боится. То, что раньше ужасало его, нынче стало всего лишь омерзительным. Стозивные чудища превратились в клубки червей. Демоны в серном дыму оказались смрадными козлами. напрасно ты пришел, Матвей Петрович, негромко сказал Иван, но все его услышали, и разговоры сразу затихли. Почему? удивился Матвей Петрович, не успев сесть на лавку. Напрасно, в тишине повторил Иоанн. Не место тебе в этом кругу. Матвей Петрович окинул взглядом за столи. Все смотрели на него, но почему-то никто не возражал митрополиту. Матвей Петрович догадался, что все за этим столом тоже полагают его виноватым. Ежели не в убийстве, так в том, что выгнал Карпушку и довел до смерти. следовало бы разгневаться, но на Матвея Петровича вдруг навалилась бесконечная усталость. Кругом одни холопы, нищие души. И дело не в его богатстве, дело в том упоении, которое охватывало его, когда он своей волей передвигал огромные пласты жизни так, как считал нужным, а не так, как того желали владыки народов и государств. За этим столом Никому не понять подлинного земного величия, которое вот только умножается тем, что оно тайное. Такое величие больше, чем могут вместить души этих людей, маленькие, словно кошельки кухарок. Но «Ну, поминайте без меня, с усмешкой сказал Матвей Петрович. Бог всех рассудит.